слово и движение. Произнося текст роли, актер на сцене не находится в статическом состоянии. Его тело постоянно в движении. Это тоже должно учитываться при занятии речевым тренингом. г л а в н ы й в таком тренинге добиться свободного звучания голоса во время всевозможных по характеру физических действий. При неудобных для звучания положениях тела, говоришь с запрокинутой головой, скрючившись, сидя на корточках, передвигаясь по-пластунски и так далее. При сопровождении речи активными физическими движениями, пляской, фехтований, дракой, борьбой, прыжками и так далее, появляется мышечное напряжение в теле, о дышка, которые отрицательно сказываются на качестве звучания речи, могут привести к болезням голосовых связок, несмыкание, дряблость, узелки. Необходимо владеть навыками снятия излишнего мышечного напряжения и не допускать одышки. Для этого надо, первое, научиться останавливать и р а д и а ц и ю распространение мускульного напряжения на голосоречевой аппарат, значит, владеть так называемым изолированным сокращением мускулатуры. Второе, научиться переключать жизненное физиологическое дыхание, ф а н а ц и о н н о е речевое. чтобы они не конфликтовали, уживались, то й чтобы не было кислородного голодания организма, о дышка, а значит владеть навыком сбрасывания неиспользованного ф а н а ц и и воздуха. Третье. Научиться координировать речь и движение, чтобы они помогали друг другу, а не мешали передавать суть происходящего на сцене. Упражнение 203. Движение на вдох-выдох. Исходное положение – ноги прямо, пятки вместе, руки опущены. Совершайте следующие движения. Наклоны головы вниз, выдох, поднять голову вверх, вдох. Повороты головы влево-вправо 10-15 раз. Наклоны головы к левому плечу – исходное положение. Наклоны к правому плечу – 10-15 раз. Круговое движение головой слева направо и справа налево. Опуская голову, выдох, поднимая, вдох. Упражнение 204. Сложный танец. Исходное положение. Руки опущены, ноги шире плеч. Вдох. Вдыхая, наклоняться к левой ноге. Подтянуться к ней руками, вернуться в исходное положение, тоже к правой ноге. Руки на поясе, вдох. Повернуть туловище вправо, выдох, тоже влево. Руками взяться за с и д е н ь е стула, отвести туловище назад, вдох, вернуться в исходное положение, выдох. Руки поднять вверх, вдох, наклониться вперед, стараясь коснуться руками пола, выдох. Дыхание ритмичное через нос. Упражнение выполняется сначала с открытыми глазами, а затем с закрытыми. Руки на поясе, вращение туловища сначала вправо, затем влево. Нагибая туловище вниз, выдох, выпрямляя, вдох. Руки сжать в кулаки и согнуть в локтях. Выбросить правую руку силой вперед и влево. Голова и туловище при этом совершают полуоборот влево. Когда правая рука возвращается в исходное положение, выбросить силой левую руку. Упражнение 205. повороты и счеты. Встаньте, положив руки на пояс и поставив ноги на ширину плеч. Дыхание свободное. На счет раз повернуть туловище и голову вправо. На счет два возвратиться в исходное положение. На счет три повернуть туловище и голову влево. На счет четыре возвратиться в исходное положение. Упражнение 206. Наклоны в стороны. Исходное положение прежнее. Дыхание произвольное. На счет раз наклонить голову к правому плечевому суставу. На счет два возвратиться в исходное положение. На счет три наклонить голову к левому плечевому суставу. На счет четыре возвратиться в исходное положение. Совершить пять-десять наклонов. Упражнение 207. Повороты головы со счетом. Исходное положение прежнее. На счет раз повернуть голову вправо, на счет два возвратиться в исходное положение, на счет три повернуть голову влево, на счет четыре возвратиться в исходное положение. Выполнить пять-десять вращательных движений в каждую сторону. Упражнение 208. Наклоны головы со счетом. Исходное положение прежнее. насчет Сильно наклонить голову вперед. На счет 2 – возвратиться в исходное положение. На счет 3 – наклонить голову назад. На счет 4 – возвратиться в исходное положение. Наклониться вперед и назад 5-10 раз. Упражнение 209. Дотянуться и присесть. Встать, расставив ноги на ширину плеч и опустив руки вниз. На счет 1 – поднимаясь на носки – Поднять руки вверх и сделать вдох. На счет 2 руки опустить вниз, одновременно становясь на пятки. Присесть, расслабляясь и выдыхая воздух. Упражнение выполнить 5-10 раз. Если при этом возникнет головокружение, следует прекратить выполнение упражнения. Интересно, что развитие движений и формирование речевых навыков у детей тесно связаны между собой. Эту особенность могут использовать и актеры, занимающиеся речевым тренингом. Преподаватель сценической речи Зинаида Васильевна с о в к о в а считает, что сочетание работы над техникой речи с ритмическими движениями тела дает хороший эффект и помогает снять напряженность, скованность. При работе можно использовать ходьбу, движение рук и ног, производить жесты, помогающие пониманию содержания речи, пишет она. Рекомендуется задание следующего типа. Проговаривание скороговорок или считалок с дирижированием в такт речи. Указательный палец правой руки движется вверх-вниз. Движение слова. Папа тут, папа там, папа-папа. тут и там, мама, тут, мама, там, мама, мама, тут и там, папа, тут, мама, там, папа, мама, тут и там. Проговаривание считалки с движениями. Шли, шли, шли, идти по кругу, шаг, слово. Мы, широкий жест по кругу, пирог нашли, слегка наклониться вперед, руки протянуты вниз. Сели, поели, сесть на пол, имитирующий жест рукой. И дальше пошли, встать, взмах рукой вперед. Существует целый ряд упражнений, о с н о в н ы х на имитации звуков и движений различных естественных ситуаций. Например, А. Воображаемым насосом накачайте шину велосипеда, делая руками привычные движения и произнося с с Б. Короткими отрывочными движениями сжимайте грушу пульверизатора, сопровождая д в и ж е н и е звуками Ф, Ф, Ф. В. Изобразите, что вы рубанком стругаете доску. Ж, Ж. Г. Покажите, как вы косите траву. С, С. Д. Натрите пол щеткой. Ш, Ш. Вот несколько упражнений, предложенных Зинаидой в а с и л ь н о й с о в к о в о й Упражнение 210. «Семь отчаянных пиратов». Подберите движение к следующей долгоговорке. «Шли из Африки в Саратов семь отчаянных пиратов». Видит надпись на столбе «Продолжай» и т.д. и т.п. «Шли из Африки в Саратов». Упражнение 211. Поиск движения. Прочитайте отрывок и отметьте, какие движения должен делать актер, произнося этот текст. Прочитайте отрывок с движениями. Я прилагал все усилия. Я бегал вперед и назад. Я извивался. Я перепробовал все формы, чтобы не быть убийцей. Я пробовал быть собакой, кошкой, тигром, столом, камнем. Я, между прочим, тоже пытался быть розой. Не смейтесь, я сделал, что мог. Я сам себе строил рожи. Люди говорили, что меня било в конвульсиях, а я хотел пойти против течения времени, отменить то, что сделал, заново пережить время до преступления. Пойти против течения с легкостью, но мое тело не проходило. Я пробовал еще. Невозможно. Всем вокруг было на меня наплевать. Они не подозревали об опасности, пока не начали волноваться. А мой танец! Стоило видеть мой танец! Как я танцевал, парни! Как я танцевал! Жан-Жене. Высокий надзор. Упражнение 212. Хоровод. Выполняйте движение в соответствии со словами народных песен. С вьюном я хожу. С о вьюном я хожу. С золотым я хожу. Я не знаю, куда вьюн положить. Я не знаю, куда вьюн положить. Положу я вьюн на правое плечо, А с о п р а в о о на левое. Я ко девушке иду, иду, иду, Ко хорошенькой поближе подойду, Рассчитаюся, рассчитаюся, рассчитаюся, Назад пойду. Мы сеяли, сеяли ленок. Мы сеяли, сеяли ленок, а? Мы сеяли, приговаривали, да. Чеботами приколачивали, да. Ты удайся, удайся, ленок. «Ты удайся, мой беленький ленок!» «Лен мой лен, белый лен». «А мы пололи, пололи ленок, а?» «Мы пололи, приговаривали, да. ч е б о т а м и приколачивали, да». «Ты удайся, удайся, ленок, да?» «Ты удайся, мой беленький ленок!» «Лен мой лен, белый лен, А мы катали, катали ленок, а?» Мы катали, приговаривали, да. ч е б о т а м и приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок. Ты удайся, мой беленький ленок. Лен, мой лен, белый лен. А мы вязали, вязали, ленок. Да, мы вязали, приговаривали, да. ч е б о т а м и приколачивали, а? Ты удайся, удайся, ленок. Ты удайся, мой беленький ленок. Лен, мой лен, белый лен. «Вот мы клали, мы клали, Ленок, а? Вот мы клали, приговаривали, да. Чеботами приколачивали, да. Ты удайся, удайся, Ленок, а? Ты удайся, мой беленький Ленок. Лен мой, Лен, белый Лен! А мы снимали, снимали, Ленок, Мы снимали, приговаривали. Чеботами приколачивали, да. Ты удайся, удайся, Ленок, Ты удайся, мой беленький Ленок. Лен мой, Лен, белый Лен! » Уж мы мяли, мы мяли, ленок, Уж мы мяли, приговаривали, Чеботами приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок, Ты удайся, мой беленький ленок, Лен мой лен, белый лен. Заплетися, плетень. Заплетися, плетень, заплетися. Ты завейся, труба золотая, Завертись, комка хрущатая. Ах, свет сероутица, потопила малых детушек и в меду, и в патоке, и в явстве сахарном. р а с п л е т и с я оплетень, р а с п л е т и с я ты развейся, труба золотая, развернись, комка хрущатая. Ах, свет сероутица, выкупы малых детушек из м ё д у из патоки, из явства сахарного. Упражнение 213. Танго Прочитайте отрывок и подумайте, какие движения ассоциируются у вас с этим текстом. Танцор т а н г а напоминает собою туго натянутую тетиву, мечащей стрелы нового экстаза. Первое и главное значение которого состоит в том, что этот экстаз есть экстаз бурнопламенного льда. Есть экстаз, скованный внешней сосредоточностью е н ласкающего и как бы печального ритма. Есть экстаз потенциальный, за которым видятся неизмеримые возможности, но который никогда не перейдет в непосредственную бурность. т а н ц у р танго символизирует нам подземные раскаты, содрогающие поверхность обширной равнины нашей будничной жизни, отрывающие от обычного, з о в у щ е й нас в прекрасной и неведомой даре. Но все обаяние танго и состоит именно в том, что никогда не прорвется эта кора, Никогда психическая острота переживаемого момента не выльется в разгульном жесте или непристойном движении. И в этом несомненное и главное откровение нового танца, ставящего его в одну плоскость современной психологии. В этом несомненное преображение нашей действительности, в этом сказка XX века. Михаил Михайлович Бонч-Томашевский